Солнце уже садилось, и внутри замка было полутемно. Однако и без должного освещения, и с наполовину обвалившимися стенами и обглоданными башнями, замок Железный Грифон производил колоссальное впечатление. Видно было, что его строили и достраивали много-много лет. Всюду работали ратники. Не снимая доспехов, они растаскивали завалы камней и собирали трупы, которых здесь было великое множество. Ратники с эллибардами провели горного рыцаря к главной башне, у входа в которую стоял караул из пяти воинов. Затем сэр Эрл и его провожатые долго поднимались по винтовой лестнице. Наконец они остановились у тяжелой двери, полуоткрытой, потому что замок ее был взломан и верхние петли вывернуты. Стоявший у двери воин вошел в покой, коротко объявил о визите рыцаря, назвав его «тот, кого нашли в деревне». И вернулся на свой пост. Эрл был занят мыслью о том, что вот сейчас он предстанет перед взором того самого легендарного сэра Дужана, героя его детства. Горный рыцарь толкнул дверь, перешагнул порог и оказался в небольшом квадратном зале. Зал имел шагов 10 в длину и столько же в ширину и больше напоминал комнату. В зале было довольно светло из-за восьми узких и высоких окон, прорезанных по паре в каждой из стен. Напротив горного рыцаря возвышался трон из черного дерева. А на фоне, неподвижно, словно статуя, сидел крупный мужчина, закованный в полный рыцарский доспех, поверх которого на груди переливалась под красным солнечным светом золотая герцогская цепь. Забрало шлема рыцаря с пышным плюмажем было опущено. Длинный меч в ножнах прислонен к трону. А рядом с троном стоял низкий стол, накрытый белым покрывалом, под которым неясно угадывались очертания человеческого тела. Кое-где на белой ткани покрывала проступали бурые пятна. Сэр Эрл, опустившись на одно колено, волнуясь, приветствовал хозяина железного грифона. Рыцарь на троне молчал. Эрл помедлил. Герцог на троне чуть приподнял правую ладонь, облаченную в латную перчатку, и снова уронил ладонь на ручку трона. Эрл понял, что Дужан ждет от него рассказа о том, что ему пришлось увидеть и услышать близ стен замка. И неожиданно для себя самого он начал свой рассказ с того дня, как ему с двумя рыцарями братства Порога и принцессой Литии Удалось бежать из Дорбиона, но не упомянула о причинах бегства. К чрезвычайному удивлению горного рыцаря, герцог ни разу не прервал речь Эрла. Даже не пошевелился во время его речи, хотя юноша говорил довольно долго. И когда Эрл закончил говорить, герцог Дужан все так же хранил молчание. Ни звука не просочилось из-за глухого решетчатого забрала. Горный рыцарь даже засомневался, слушал ли герцог его. Молчание затягивалось. Юноша уже собирался было попросить разрешения уйти, как вдруг из-за забрала раздался глухой голос. «Ты похож на своего отца. Я его видел в последний раз, когда он был в таком же возрасте, как и ты сейчас. Я думал услышать от тебя хоть что-то, что прояснит ситуацию». Но и ты опоздал, как и я. Я не знаю, каким образом Огры сумели уничтожить Железного Грифона, но я это выясню, обещаю. И весь остаток жизни я положу на то, чтобы отомстить. «Но, ваше сиятельство», — проговорил Эрл, «замок Железного Грифона вовсе не уничтожен. Достаточно пары лет, чтобы все восстановить». Ты не понимаешь, рыцарь. Юноше показалось, что герцог за своим забралом горько усмехнулся. С самого начала замком правили представители моего рода. Наша кровь питала величие железного грифона. А теперь все кончено. Железный грифон будет жить столько, сколько боги отпустили лет мне. А я уже стар рыцарь. И я последний из моего рода, теперь последний. Чуть скрежетнула нижняя кромка шлема по прикрывающим горло пластинам. Эрл посмотрел туда, куда повернул голову герцог, на низкий стол, где под покрывалом покоилось чье-то тело. И тогда юноша понял, почему герцог Дужан, говоря с ним, не поднимает забрало. «Наралу было меньше лет, чем тебе». Голос герцога снова обрел глуховатый металлический звон. «Все семнадцать лет я учил его всему, что знаю, и он должен был стать величайшим воином серых камней за всю их историю». «Да, рыцарь!» — внезапно вскричал Дужан. «Я буду убивать огров, покуда рука моя удержит меч». И когда в серых камнях не останется ни одного из этих чудовищ, будет считаться, что тризна Паноралу завершена. За дверью послышалась какая-то возня. Страж, покоив герцога, распахнув дверь, шагнул в зал. — Ваше сиятельство, — громко объявил он, — вернулись воины из сотни Иларта. — Говори, — велел герцог. Обыскивая окрестности, они нашли двух огрских самок. Заспешил доложить страж. «Одна из них сопротивлялась так яростно, что пришлось ее убить, но вторую удалось доставить в замок. Она сейчас в подвале. И, ваше сиятельство, воины привели Нилу, жену ока-кузнеца. Она единственная, кто выжил в ночь резни. Она опряталась в подполе». «Пусти ее ко мне», — велел Дужан. Двое ратников под руки ввели женщину, растрепанную и грязную. Эрл сразу узнал ее. Судя по всему, то, что пережила несчастная, навсегда затуманило ее рассудок. Оказавшись перед своим господином, женщина не преклонила колен. Когда ратники отпустили ее, она так и осталась стоять, втянув голову в плечи, из-под посверкивая во все стороны безумными глазами. Эрл отступил к стене. «Говори, Нила!» – приказал герцог. «Темно», — заглотнув, произнесла женщина, и вдруг пугливо оглянулась. «Тихо», — сказала она. «Очень тихо. А потом... змей, Много змей! Сильные змеи! Черные змеи!» «Что за чушь ты мелешь? Какие еще змеи? Я хочу знать, как погиб мой сын! Сколько сюда пришло огров!» «Огры?» — воскликнула женщина. Эрлу показалось, что безумие на миг покинуло ее. «А это были вовсе и не огры. Не они разрушили замок, не они убили милорда Нарала. Огры пришли потом».